В итоге, имеем, что имеем. Прерываемые размышления, бывший охранник на моем столе выгнулся в огонь и затих. Ваша жертва успешно принесена. Получено 3% параметров жертвы. Внимание! Вы неоднократно замечены в бессмысленных преступлениях против своего вида. Количество погибших носителей 53. Каждое новое преступление будет караться. Карма минус 100. Получено достижение, причиняя боль. Эффект, активация шкалы гнева. Все ваши атаки причиняют цели повышенную боль, эманации которой трансформируются в гнев, заполняя соответствующую шкалу. Гневом можно заряжать любые навыки, усиливая их воздействие. Просто прекрасно. Спасибо тебе, неизвестный охранник. Ты стал важной ступенькой в моем плане. Подумала я и решила проверить свои параметры после стольких жертвоприношений. Человек, прочерк, уровень 0, опыт 0 из 100, здоровье 140, мана 0, сила 11, ловкость 12. «Выносливость — 14, интеллект — 12, воля — 3, мудрость — 0, заблокирована, карма — минус сто». «Намного лучше, чем было раньше. Все-таки пассивный навык Илматора, который ворует часть параметров у цели, — это было лучшее приобретение». Довольно подумала я, и отчаянно контролируя свое желание сорваться на бег, не спеша пошла в направлении обители знаний. Ведь уровень моей кармы наконец-то позволял туда проникнуть. «Не прошло и нескольких минут». как я стояла перед знакомыми до последней черточки дверьми и волновалась, как какая-то девчонка перед первым свиданием. Наконец, решительно выдохнув, я схватилась за ручки дверей и с силой потянула их на себя. Поздравляем! Вы первый носитель этого мира, кто получил доступ к обитель знаний. Получено достижение, ищущий знаний. Эффект? Стоимость всех знаний минус 30%. Одно знание не выше уникального качества будет предоставлено бесплатно. Я довольно улыбнулась и прошла внутрь помещения, где раньше располагались множество колонн со своими элементами. Колонны-то в принципе все так же остались на месте, но вот их визуальное сопровождение кардинально изменилось. Все элементы с приходом системы как будто бы получили тысячекратное усиление, и теперь издалека можно было понять, какая колонна за что отвечает. Я медленно шла по залу и, улыбаясь с ностальгией, смотрела по сторонам. Одна колонна горела ярким факелом. Другая как будто целиком состояла из воды. Вместо еще одной колонны появлялись и тут же исчезали множество змеиных глаз. Удивительное место получилось сделать у системы. Наконец я подошла к цели своего путешествия, колонне, которая была выполнена из темного камня, из трещин которого медленно сочилась кровь. Я встала напротив этой колонны, и на мгновение задумалась о том, что же делать дальше. Но система все решила за меня. Колонна, словно почувствовав мой интерес к ней, несколько увеличилась в размерах. и с ее вершины в мою сторону ударил луч концентрированного света, после чего для меня на несколько мгновений наступила тьма. Очнулась я, сидящей за партой, как в старые добрые времена, а передо мной стояла невероятно строгая леди, красота которой с легкостью затмевалась ощущением, исходящей от нее опасности. Подведенные черным глаза внимательно смотрели на меня, после чего она улыбнулась и сказала глубоким контральта, «Приветствую тебя в своей обители, юная могиня крови». Я искренне поздравляю тебя с выбором такого перспективного пути развития. Расскажи мне, что тебя привело ко мне? — Мне нужна сила. Много силы, — с жадностью сказала я, с мольбой глядя на эту леди. Услышав мои слова, она ярко рассмеялась, после чего сказала. — Глупышка, просто так много силы не бывает. Все имеет свою цену. И измеряется эта цена в палюме. Сколько ты готова потратить на свое усиление? — У меня нет никакого палюма." «Что это?» – растерянно спросила я, вызывая этим вопросом в глазах собеседницы удивление, смешанное с все возрастающим гневом. «То есть ты потревожила меня, при этом не имея возможности оплатить мои услуги?» – начала заводиться эта фурия, постепенно превращаясь в кого-то очень страшного и внезапно промурлыкала: «Тогда я тебя сейчас просто сожру!» «Стой, стой!» – в панике закричала я, ощутив всеми фибрами своей души. что сейчас надо мной нависла нешуточная угроза, и, запинаясь, сказала ей, «Система написала, что у меня есть право на одно бесплатное знание качеством до уникального». Девушка задумалась, останавливая свое превращение, и постепенно принимая свой естественный вид, после чего задумчиво сказала, «Ну, уникальное, после того, как ты меня расстроила, тебе, конечно, жирно будет, но редким я, пожалуй, вполне могу с тобой поделиться», после чего, ни о чем не спрашивая, резко взмахнула рукой в мою сторону. — Поздравляем! Изучен пассивный навык «Щит крови». Эффект. При контакте с кровью увеличивает количество очков здоровья. Чем больше вокруг вас крови, тем значительнее усиление. Минимальное усиление x — Разбираться будешь дома, а теперь тебе пора, — сказала резко ставшая серьезной и негостеприимной хозяйка этого помещения и продолжила. — Возвращайся, когда заработаешь париума, и больше не разочаровывай меня, юная могиня крови. Спустя несколько мгновений я снова очутилась в знакомой зале, но просто стояла и не могла заставить себя сдвинуться с места, потому что перед тем, как окончательно исчезнуть из странного помещения, я совершенно точно увидела клыки, которые на мгновение показались из-за аккуратных, пухлых губ этой строгой леди. «Ничего мне дома не сиделось!» Пронеслась в голове трусливая мысль, которую я с легкостью прогнала из своего сознания и, собравшись уверенным шагом, пошла на выход из этого зала. по пути доставая свой телефон и набирая Ахмеда. В скором времени я услышала в трубке, как обычно растекающиеся патока, его голос. «Изольда, света чей моих? Как твои дела? Чем я тебе могу помочь?» «Ахмед, сбавь обороты!» Поморщилась я и продолжила. «У тебя найдется пара надежных ребят, которые знают, с какой стороны за автомат держаться?» «Тяжело найти горца, который не знает, как это делать!» Незамедлительно последовал гордый ответ. «Привези их ко мне!» «И достань мне карту Бреши, задумчиво проговорила я и добавила. «Посмотрим, что это за бреши такие!» «Винт!» Я внимательно смотрел на этого мощного, уверенного в себя акторианца с именем Аграсил и не спеша вышел из-за спины замершего правителя, после чего сказал спокойным голосом, который, благодаря звенящей тишине, установившейся после слов этого самоубийцы, был подобен грому. Метофу уже успел показать свою гнилую натуру, сознавшись перед нами, что его род занимался разведением демонов под городом. Демонов, которых мы только что уничтожили, потеряв двух гордых сынов вашего славного народа. Мы с правителем пришли к вам с радостной вестью об освобождении. И что же мы видим? Как один из вас вступает в открытую конфронтацию со своим правителем, сомневается в его словах, волнуется за здоровье демона-поклонника? Что ж, я отвечу тебе, представитель народа акторианцев. «Я согласен на проведение дуэли, и пусть наши слова рассудят предки». Услышавший мое согласие, Аграсил радостно оскалился и моментально активировал свою энергетическую броню, после чего громогласно прокричал. «Освободите нам место! Да начнется священная дуэль!» Спустя несколько минут прямо перед трибуной сформировалась идеально круглая площадка, в центре которой стоял сверкающий акторианец, крылья которого медленно принимали красный окрас. Теряя наложенную на них иллюзию и с ожиданием смотрел на меня, я двинулся в его сторону, но на моей руке сомкнулась длань правителя. Я оглянулся, чтобы увидеть его серьезный взгляд, направленный на меня, и услышать опасливое предупреждение. «Осторожнее, видишь цвета у крыльев, это дезертир». Это ему нужно было быть осторожнее, когда он выбирал себе жертву, кровожадно улыбаясь, проговорил я, и одним прыжком оказался на этой импровизированной арене. Акторианец, вызвавший меня, не сводил с меня разъяренного взгляда, и, дождавшись начала боя, немедленно сорвался в мою сторону, на ходу активируя свое энергетическое оружие, принявшее форму двуручного топора. Топора, который силой рассекая воздух, летел в мою сторону. Я спокойно смотрел на это зрелище, и думал о том, что если бы столкнулся с таким буквально сегодня утром, то уже мысленно писал бы завещание. А сейчас ничего, еще даже рассуждать успеваю. Благодаря заданной в небеса ловкости, которая, как выяснилось, влияла помимо всего прочего еще и на мое восприятие мира, я сейчас имел сомнительное удовольствие наблюдать за тем, как этот самый топор, состоящий из чистой энергии, словно в замедленном кино летел в мою сторону. Этот окторианец, имея гордый 49 уровень, рассчитывал завалить меня одним ударом. Только вот ему было невдомек, что за время боя с демоном, пока действовал протокол, мои параметры продолжали расти, и по их совокупному числу я сейчас превышал 2000 уровень. Так что по факту, я сейчас не рисковал ничем, и даже вызов этот на самом деле не имел особого желания принимать. Но вот его упоминание Миттофу послужило аналогом красной тряпки для меня, на которую я, не откладывая в долгий ящик, сразу и среагировал. Наконец Акторианец добежал до меня, после чего я элегантным движением уклонился от его бесхитростного удара и силой замахнувшись ударил его кулаком в грудь, одним ударом пробивая защиту и его грудь насквозь. Акторианец дезертир 49 уровень убит. Получено опыта 103 900. На площади воцарилась настолько напряженная тишина, что казалось, будто ее можно резать ножом. Я же невозмутимо вернулся к трибуне, на которой стоял такой же удивленный Исмаил, и с легкостью запрыгнув на нее, сказал, «Так на чем мы там остановились?» В общем, спустя несколько минут все единогласно приняли решение в пользу моего мира, и началась великая суета. Подошедший ко мне правитель осторожно сказал, «Мастер Винт!» Вы извините меня, что так некрасиво поступил с вашей спутницей в момент нашего знакомства. Я тогда был самым настоящем отчаянии и был склонен к совершению несколько импульсивных поступков. Я внимательно смотрел на неожиданно ставшего очень учтивым и внезапно перешедшего на выправителя и гадал, что же послужило причиной такой перемены в поведении Исмаила, пока мой взгляд не остановился на валяющемся трупе в центре площади. В этот же момент пазл в моей голове окончательно сложился, И я, расхохотавшись, подошел к нему и сказал, «Уважаемый Исмаил, что бы ты там ни придумал в своей голове, эта сила лишь временное явление, не обращай на нее внимания, и давай будем общаться, как прежде. А в знак твоих добрых намерений я предлагаю прямо сейчас выдвинуться к моей спутнице». Исмаил задумчиво глядя на меня кивнул и, спустившись с трибуны, не спеша пошел в сторону дворца, махнув мне рукой, чтобы я следовал за ним. Спустя несколько минут, большую часть из которых мы шли до дворца, Я наконец-то увидел валяющуюся на подушках Свету, которая, стоило ей осознать, кого она видит, радостно взвизгнув, тут же повисла на моей шее, что-то лопача про то, как тут вкусно кормят и вообще очень здорово. Хоть поначалу она и очень переживала за меня, но ее успокоили, что со мной все хорошо. Улыбнувшись, я приложил палец к ее губам, останавливая неудержимый поток слов, после чего сказал. «Я тоже очень рад тебя видеть, Свет. Давай мы оставим телячьей нежности на потом». «А сейчас нам с тобой пора идти». «Что? Куда?» — удивилась покрасневшая девушка, выходя следом за мной в коридор. «Скоро все увидишь», — ухмыльнулся я, игнорируя ее взгляд, который умолял все рассказать. После этого Исмаил привел нас в сторонный зал, где был накрыт легкий стол с разного вида закусками. Стоило мне увидеть все это великолепие, как организм сразу начал слать сигналы о том, что было бы весьма неплохо это все употребить, причем немедленно. Правитель усмехнулся, увидев наш голодный взгляд, и произнес. — Налетайте и ни в чем себе не отказывайте. Вам, как нашим спасителям, можно все. Я же вас ненадолго оставлю. Мне нужно собрать необходимые для переезда вещи. После чего развернулся и оставил нас в зале совершенно одних. Света смотрела на меня таким испуганным взглядом, как будто пыталась прожечь во мне дырку. Я, не обращая никакого внимания на ее кинжальные взгляды, молча прошел к столу и принялся уплетать все, что вижу. — Ну, Максим... Раздался за спиной требовательный возглас, который я также проигнорировал, но девушка не сдавалась и продолжала свой допрос. «Расскажи мне, пожалуйста, что тут происходит? Что за переезд? И почему мы вдруг стали спасителями?» Я с наслаждением проглотил кусок какого-то восхитительно нежного мяса и сказал девушке, «Светик, всему свое время, наберись, пожалуйста, терпения и передай мне вон те маленькие конопешки». Честно, в тот момент мне казалось, что сгорающая от любопытства девушка просто разорвет меня на кучу маленьких максиков и не посмотрит на все мои параметры. Однако к ее чести стоит заметить, что она смогла взять себя в руки и вскоре присоединилась ко мне в поедании вкусностей. Вскоре в зал вошел переодевшийся правитель и произнес. «Друзья мои, прошу вас следовать за мной. Народ ждет». Мы со Светой сразу же встали и двинулись следом за Исмаилом. который привел нас на знакомую площадь, где так же, как совсем недавно, был построен весь народ акторианцев. Только в отличие от прошлого раза, рядом с каждым представителем этого народа стоял большой баус с различного рода вещами. Правитель показал нам на трибуну, куда мы начали подниматься, а сам обошел ее и, встав перед строем своих соплеменников, молча смотрел, как мы занимаем место на трибуне. «Стоило нам это сделать», — как Исмаил громовым голосом произнес, «Сегодня великий день». День, когда гордый народ акторианцев получит свой шанс на возрождение. Шанс, щедро дарованный нам, нашим спасителям мастером Виндом. После этого правитель вышел вперед и, став перед нами, резко ударил себя кулаком в грудь и опустился на колено. Мы в это время удивленно смотрели на то, как весь народ акторианцев синхронно повторил жест правителя и также опустился на колено, после чего хором все они начали говорить. В соответствии с уважением и правилами системы, мы, народ акторианцев, веряем себя, свою жизнь и свою свободу правителю Винду. Мы клянемся верой и правдой служить тебе, уважать твое слово, и делать все для достижения величия твоих земель. Внимание! Вам принес взгляд уверенности народ акторианцев. Принять их в качестве вассалов? Да? Нет? Конечно же да. Уверенно подумал я и жмакнул соответствующую кнопку. «Поздравляем! Вы первый правитель в этом круге компиляции! Кто смог склонить на свою сторону и на мирный народ, получено на достижение дипломат! Эффект — доступ к характеристике харизма! Открыта характеристика харизма! Текущее значение 9!» Внезапно меня взяла за руку подошедшая сзади света, и, пораженно смотря на колено преклоненных актарианцев спросила меня шепотом. «Что же теперь будет?» Я улыбнулся и, повернувшись к ней, ответил довольным голосом. А теперь мы, наконец, пойдем домой. Глава 23. Импульсивные решения. Агнар. После того, как Света оставила нас и ушла на помощь к Максу, мы с дамами оказались предоставлены сами себе. Александра Степановна взяла свою задумчивую дочь и пошла в сторону склада, сказав, что там нужно еще что-то поправить. а я стоял и любовался тем, как медленно и величественно восстанавливаются здания вокруг меня, постепенно возвращаясь Маруилу его былое величие. Наконец я вышел из своего рода прострации и, присев на скамейку, погрузился в изучение своих параметров. После закрытия двух брешей я получил достаточно опыта и сейчас мог похвастаться восемнадцатым уровнем, который принес мне новые пять очков характеристик. Немного подумав, я принял решение распределить их в соответствии со своим планом. И после этих действий мои параметры приняли следующий вид. Человек. Агнар. 18 уровень. Опыт. 2 253 890 из 13 107 200. Здоровье 990. Мана 120 из 120. Сила 37. Ловкость 26. Выносливость 49. Интеллект 13. Воля 10. Мудрость 12. Свободных очков параметров 0. Картина, которая у меня получалась, мне очень нравилась. Единственное, что по-настоящему расстраивало, так это то, что выносливость совсем чуть-чуть не доросла до рубежного значения. В принципе, это было не страшно, потому что исправиться после следующего Апа Или даже раньше, если получится найти какую-нибудь системную шмотку, повышающую этот параметр. После того, как я закончил с настройкой интерфейса, то обратил внимание на абсолютно целое здание рядом с центром вербовки, которое раньше явно представляло из себя гораздо более печальное зрелище. Мысленно пожав плечами, я пошел в его сторону, восхищаясь тонкости работы по восстановлению этого здания существом, которое нанял Макс. Стоило мне открыть большую дверь и зайти внутрь, как я оказался в большом фойе с пустующим ресепшеном, Внезапно передо мной появилось системное окно, которое смогло внести небольшую ясность в то, что здесь происходит. Добро пожаловать в спальный дом без названия. Здесь вы можете арендовать комфортабельную комнату, в которой можно безопасно отдохнуть. При аренде помещения активируются следующие бафы. Бодрое сознание. Скорость восстановления запаса сил плюс 50%. Здоровое тело. Скорость восстановления очков здоровья плюс 30%. Сильный дух, скорость восстановления маны плюс 30%. При оренде на длительное время предоставляется доступ к сейфу. Стоимость аренды 1 сутки 2 тысячных полиума. Одна неделя 12 тысяч полема. Один месяц 45 тысяч полема. Один год 0,5 полема. Бесрочно 5 полема. Очень демократичные расценки. Подумал я. и сразу же оплатил себе неделю пребывания в этом спальном доме. «Поздравляем! Вы первые арендовали комнату в этом месте. За это подарок от заведения – бесплатное удвоение срока аренды. Ваша комната имеет номер два. Приятного отдыха!» «Вот ведь! Если бы знал, оплатил бы сразу год. Благо, после стольких закрытых брешей баланс вполне позволяет такие траты». Разочарованно подумал я, и грустный пошел искать вторую комнату, Благо, это было достаточно просто, потому что создатели этого места додумались нарисовать на стенах очень понятные указатели. Спустя несколько минут я уже входил в распахнувшуюся передо мной дверь с нарисованной цифрой 2. Мой номер оказался на первом этаже с окнами, выходящими на площадь. В нем была шикарная двуспальная кровать, шкаф, стол со стулом, маленький сейф в углу и, конечно же, санузел. Увидев последний, я, не раздумывая секунды, сразу ринулся в ту сторону. на ходу снимая с себя снаряжение. Я лежал на невероятно мягкой кровати и просто кайфовал. Как оказывается, мало нужно человеку для настоящего счастья. Мне для этого, например, хватило всего лишь сорока минут отмокания в горячем душе. Сорок минут, и я снова человек. Сна, вопреки всем ожиданиям, не было ни в одном глазу. Я лежал и бессмысленно ковырялся в интерфейсе до тех пор, пока не наткнулся на несколько подзабытый форум. С интересом открыв эту вкладку, я охренел от количества тем, которые там были созданы. Пока мы тут весело бутыхались с городом и прочими неурядицами, мир не стоял на месте. И сейчас на системном форуме кипела невероятная по своим масштабам жизнь. Не откладывая в долгий ящик, я решил окунуться в эту жизнь с головой. Стоило мне это осуществить, как я сразу же сделал для себя великое открытие. Люди каким-то образом научились добавлять на этот форум настоящие видео, которые собирали просто невероятную кучу комментариев. На текущий момент лидировало с хорошим отрывом видео, где какой-то человек, выпуская из рук потоки огня, уничтожал полчища тараканов-переростков, а в это время стоявшая за его спиной девушка держала руки напротив его сосредоточения магии и, судя по эффектам, активно передавала ему ману. Удивительно грамотный подход к истреблению мобов. И вот, в другом видео, какой-то умник, использующий инвиз в режиме реального времени, заходил в магазины и выносил оттуда приглянувшиеся ему вещи. Удивительное раздолбайство. Впрочем, чего и следовало ожидать, — подумал я и продолжил увлекательный просмотр. На форуме и помимо различных видео было множество созданных тем, где это собирались группы для совместной прокачки. Где-то кто-то задавал различного рода вопросы. Зацепила мое внимание тема, где в графе создателя был достаточно знакомый ник, состоящий из азиатских иероглифов. Помнится, я видел его в топах, и на тот момент он имел гордый двадцатый уровень. Я зашел в тему, и лишний раз порадовавшись, что система автоматически переводит любой язык к единому стандарту, принялся читать душераздирающий крик о помощи. Выяснилось, что и группа из четырех человек взяли очень резкий темп, и в попытках посильнее прокачаться и подольше оторваться от остальных людей замахнулись на брешь ранга Эпик. Все было хорошо, пока их не зажали в какой-то пещере духи убитых ими мобов, которых призвал хозяин этой бреши, оказавшийся настоящим Личом. Все бы было ничего, и они, может быть, даже справились с этой незадачей, после чего накостыляли бы и самому Личу. Если бы не один нюанс, эти духи оказались иммунны абсолютно ко всему, кроме магии света, носителей которых среди азиатов, конечно же, не было. И вот уже на протяжении трех часов эти несчастные дружно молились о помощи на форуме, прикладывая к своему сообщению координаты врат, где они зашли. Я лишний раз подивился человеческой вере в чудеса, как вдруг мое внимание привлекла тема, где фигурировал ник моего друга «Живым или мертвым?». Захищение в особо крупном размере разыскивается государственный преступник с ником Винт. За подтвержденную информацию о его местонахождении были готовы заплатить ни много ни мало, а целых 50 миллионов рублей. Я несколько напрягся. Все-таки деньги очень большие по любым меркам. А потом глянул комментарии и успокоился. Там царило безудержное веселье. Люди насмехались над человеком, опубликовавшим эту тему как могли. Многие писали, что Вин своими советами спас их жизнь, и просили в свою очередь сообщить опубликовавшего свой адрес. Другие смеялись, что в текущих реалиях 50 миллионов уже практически ничего не стоит. В общем, прочитав все это, я абсолютно успокоился и продолжил листать форум. Неожиданно для себя я увидел то, о чем успел забыть, и что заставило мое сердце тревожно забиться. На форуме в разделе общения висела тема, над которой тоже многие насмехались. Но мне было совсем не до смеха, так как тема это называлась «Вупсень ищет Пупсиня. Моментально вспомнив про двух братьев, с кем у меня состоялась встреча около детского дома, я сразу же открыл эту тему, чтобы увидеть следующий текст. «Мой отец хочет встретиться с тобой сегодня на закате. Не опаздывай». Сразу после этого в голове лихорадочно защелкали мысли. «Сейчас начало лета. Июнь». В Москве закат в это время года начинается около девяти часов вечера. Сейчас, начало девятого, успеваю. Заканчивал я думать уже на бегу, лихорадочно одеваясь в разбросанную вокруг форму. Стоило мне выскочить из здания, как я наткнулся на Александру Степановну с которые задумчиво рассматривали спальный дом. — О, Димочка, а что это за здание? Оно же было разрушено, — спросила меня удивленным голосом мать девочек. Я, готовый убежать, решил все-таки уделить несколько минут стремительно исчезающего времени и объяснил, что это такое и с чем его едят. — У вас же есть палеум? — уточнил я с надеждой, глядя на них. — Немного есть, — всепенно ответила Александра Степановна и сказала. — Беги давай, вижу, что торопишься. Дальше мы сами разберемся. Я благодарно улыбнулся этой великой женщине и, развернувшись на месте, как заправский болид понесся в сторону портала на Москву. Появившись в знакомом лесу, я сразу двинулся в направлении беседки, где я не так давно разговаривал с братьями, стараясь максимально запутать свои следы, чтобы никто не смог отыскать мой путь к точке встречи. Жизнь все-таки научила, что в любой ситуации нужно быть готовым к абсолютно любому развитию событий. Подходя к беседке, я увидел, что в ней сидит один-единственный человек, очертания которого я узнаю в любое время дня и ночи. Меня почтил своим вниманием командир всего нашего отряда, Константин Александрович, или, как мы все его называли, Аксель. Он молча сидел в беседке, и только красный огонек сигареты выдавал то, что там кто-то есть. Я вышел из леса и не спеша подошел к беседке. — Ты не очень торопился, Дмитрий, — раздался сильный уверенный голос из нее, после чего Аксель встал и, подходя ко мне, не раздумывая, протянул руку для рукопожатия, на которое я тут же с радостью ответил. «Отмечая про себя, что это хороший знак?» «Извини, командир, увлекся делами в городе и прощелкал нужное время. Повинился я перед этим великим человеком». На мои слова Аксель усмехнулся и сказал, «Успокойся, все нормально. Иногда это полезно посидеть на природе, поразмышлять». Задумался о чем-то своем он, после чего, встрепенувшись, снова обратил на меня свое внимание. «Мне тут наши два брата-акробата донесли интересную информацию, поступившую от тебя. Что скажешь по этому поводу?» «Все, от первого и до последнего слова, исключительная правда!» Сразу же отреагировал я на поставленный вопрос. Аксель снова ненадолго задумался, после чего проговорил. «Дим, благодаря твоему личному делу я знаю тебя как облупленного с малых лет. За все это время ты ни разу не был замечен во вранье». Тупых розыгрышах или же приеме наркотиков, и именно поэтому, насколько бы ни казалось бредом, услышанная от братьев информация, я сейчас стою здесь перед тобой. В мире становится очень неспокойно, все больше людей во вход правительства получают свое распоряжение сверхспособности. Это уже давно невозможно контролировать, что бы ни заявляли и как бы ни пугали народ нашей политики, услышав твое предложение. «Я принял решение лично проверить твои слова, потому что, если честно, выбора у нас маловато». «Настолько все плохо?» — решил я уточнить у этого человека, который всегда был в курсе всех самых последних событий. Услышав мой вопрос, Аксель нахмурился и немного задумавшись, видимо взвешивая, что мне можно рассказать, а что нет, все-таки решился. «Час назад, по всем воинским подразделениям и формированиям, начиная Росгвардии и заканчивая нами», Прошел приказ арестовывать всех гражданских, кто был замечен в применении полученных способностей и не состоящих при этом в рядах армии, а в случае сопротивления с их стороны открывать огонь на поражение. «Это же полный капец!» — в шоке проговорил я, не ожидая такого расклада. «Да, Димон, боюсь дело катится к гражданской войне», — мрачно подтвердил мои опасения Константин Александрович и сурово глядя на меня продолжил. «Поэтому у нас очень мало времени». Я отозвал всех ребят со своих заданий. Все они сейчас активно собирают свои семьи, расквартированные по городу, и выдвигаются на выезд из него в сторону юго-запада, то есть сюда. У нас есть около получаса до того момента, когда они будут рядом. Я малость обалдел от нарисованных перспектив, после чего сказал, «Тогда не будем терять времени, нам нужно идти туда», махнул я рукой в сторону портала. Аксель кивнул, принимая информацию и сказал, «Лучше все-таки показывай дорогу, Сусанин, и я пойду следом за тобой». Я сразу же пошел в нужном направлении, ориентируясь по еле видным меткам на деревьях, которые еще в самый первый раз оставлял для себя. Пока мы шли до портала, я обернулся к Константину Александровичу и, отбросив весь пиетет перед этим человеком, сказал, «Аксель, перед тем, как мы попадем в город, я хочу тебе сказать следующее». «Правитель в этом городе только один, и он является моим лучшим другом. Я очень надеюсь, что ни ты, ни твои люди не будут создавать ему никаких сложностей, а будут только помогать». Аксель остановился, глядя на меня, после чего прорычал своим фирменным рыком. «Если бы не знал тебя, как дал бы больно!» После чего, продышавшись, пошел дальше, пробормотав. «Ты дай нам безопасное место, а за нами не заржавеет». Спустя пару минут мы подошли на нужное место, и я придержал за руку разогнавшегося командира, который развернулся, удивленно глядя на меня. Не дожидаясь от него вопросов, я сказал, показывая ему на землю, «Здесь нужно быть аккуратным, следуй строго за мной между вот этих двух камушков», после чего прошел сквозь портал в родной город, гадая, насколько долго мне придется ждать Акселя. На удивление, ждать не пришлось от слова «совсем». «Стоило мне выйти на площадь и отойти немного в сторону, как из портала появился Константин Александрович с пистолетом на изготовку». «И где только прятал!» Пронеслась в голове быстрая мысль, в то время как я ему говорил. «Добро пожаловать в славный город Эсмаруил!» Аксель недоверчиво оглядывался вокруг. Особое внимание, обращая на обломки, которые периодически поднимались с земли и медленно взлетали, занимая свое место в структуре какого-то из зданий. Должен признать, что у него, как у неподготовленного человека, ушло на удивление мало времени на то, чтобы оценить обстановку, после чего он повернулся ко мне и, серьезно глядя в глаза, сказал, «Спасибо тебе, Дмитрий, век должен буду». И еще раз оглядев окружающий нас город, требовательно спросил, «Мне нужна информация, где нам всем размещаться, что по запасам пищи, вода есть, что вообще вам необходимо?» Я немного растерялся от его напора. но быстро взял себя в руки и сказал, «Место есть, весь город не заселен, вода есть, канализация восстановлена, нужна пища, оружие, медикаменты». Аксель меня внимательно выслушал, после чего еще раз, окинув взглядом окружающее великолепие, удовлетворенно кивнул и сказал, «Ты правда молодец, Дмитрий, спасибо тебе, встреть нас через полчаса на том же месте», после чего развернулся и решительно исчез в портале. Я, с трудом веря в то, что только что произошло, сразу после его ухода плюхнулся на стоявшую тут лавочку, наконец ощущая, как адреналин, который кипел во мне на протяжении всей нашей встречи, наконец начал меня медленно отпускать. «Надеюсь, Макс не убьет меня за самоуправство», — подумал я, как вдруг весь обзор заняло огромное системное оповещение. «Внимание носителям!»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 40 очков. Билет удачи, Сто тысяч опыта. Очки кармы в зависимости от вклада. Последователь Мириэлы, это же Макс, опять куда-то в лес. Озарила меня, и я тут же, не задумываясь, перевел в повисшемся окне половину своих параметров в количестве 70 единиц своему другу, который нашел очередные проблемы для себя. Глава 24. Дом, милый дом. «Если честно, у меня моментально возникла мысль бежать на выручку своему другу, и единственное, что меня от этого останавливало, так это то, что брешь, куда они со Светой прошли, могла оказаться очень немаленьких размеров, и пока я найду своего друга, может сложиться так, что помощь уже будет не нужна. Поэтому, приняв волевое решение остаться на месте и организовать прибытие доверившихся нам людей…» Я поднялся со скамейки и выдвинулся в сторону спального дома с целью найти Александру Степановну. Встав со скамейки, меня чуть не повело в сторону от неожиданно навалившейся слабости. Я совсем забыл о том, что половина моих параметров сейчас находится у Максима, а я уже настолько к ним привык, что теперь ощущаю, как будто к моим ногам привязали здоровенные гири». Наконец, взяв свои чувства под контроль, я уверенным шагом двинулся на поиски Александры Степановны, гадая, что я буду делать, если она сейчас отдыхает в закрытой комнате. К счастью, различные решения, которые подсовывало мое больное воображение, не потребовались, поскольку, подходя к дому, я увидел искомую мать девочек, которая снова куда-то деловито шла. «Александра Степановна, подождите!» — воскликнул я, сразу двинувшись в ее направлении. Женщина остановилась и удивленно посмотрела на меня. «Что-то случилось, Димочка? От меня что-то нужно?» «Нет, то есть да, нужно», — начал несколько сумбурно говорить я, но потом, наконец, собрав разбегающиеся мысли в единое целое, продолжу. «В скором времени здесь появится много людей, и с собой они наверняка принесут запасы продовольствия, оружия, прочие прелести жизни. Все это нужно будет куда-то разместить. а людям показать, где им размещаться. «Ой, Димочка!» — всплеснула руками Александра Степановна и, задумавшись, ненадолго потеряно сказала, «Как же я все одна успею-то? Танюшка спит!» Набралась впечатлений, бедолага, и я не хочу ее тревожить. Я мысленно поморщился, так как очень не любил заниматься складской работой, но деваться было некуда, поэтому я спокойно ответил ей, «А я вам на что?» «Располагайте мной, как только вам потребуется. Ближайшие полчаса я абсолютно свободен. А потом мне нужно будет идти встречать переселенцев». Александра Степановна очень обрадовалась моему предложению и, махнув рукой, призывая следовать за собой, посеменила в направлении склада. Дальнейшие полчаса напрочь вылетели из моего сознания. Я что-то активно таскал, что-то крутил, устанавливал, переставлял. В общем, превратился в своеобразный живой механизм. которым грамотно руководила это на самом деле великая женщина, которая в один прекрасный момент, выводя меня из состояния своеобразного транса, сказала, «Ой, а ведь уже практически прошли полчаса, о которых ты мне говорил». Я сразу же пришел в себя и, бросив стеллаж, который передвигал из одного угла в другой, незамедлительно пошел в сторону портала. «Дима, постой!» — крикнула догоняющая меня Александра Степановна. И когда все-таки успешно настигла меня, то сказала, «Я помогу тебе и буду встречать людей с этой стороны, чтобы не было лишней и никому не нужной суеты». Я кивнул на это ее предложение и с нетерпением пошел дальше в сторону портала. Спустя пару минут я снова очутился в столице нашей бескрайней родины, только вот окружающее пространство было не узнать. Несмотря на то, что в свои права уже давно и надежно вступила ночь, вокруг было светло, как днем. А дороги в сторону полянки с порталом каким-то образом успели вырубить все деревья, растащив их по сторонам от дороги, видимо, для ускорения процесса расчистки пути. Вдоль всей этой дороги по оставшимся деревьям пробросили кабель, прикрутив к нему мощные диодные лампы, которые создавали вполне достаточно света для беспрепятственного прохода по земле, где тут и там торчали маленькие пеньки. Как только я появился на этом празднике жизни, ко мне сразу подошел Аксель и радостно улыбаясь, обнял. «Ты вовремя, Дмитрий. Люди уже подъехали, припасы на подходе. Мы, к сожалению, умудрились привлечь ненужное внимание к своим передвижениям, но, надеюсь, ничего серьезного из этого не последует». Я, в свою очередь, наконец прекратил удивленно рассматривать произошедшие изменения и сказал ему, «Натворили вы, конечно, тут. Да, ты прав. Давай начнем переселение. Что-то мне подсказывает, что лучше как можно скорее совсем закончить и вернуться в безопасное место». Константин Александрович сосредоточенно кивнул, после чего проговорил в рацию. Первая группа, внимание, организовать контроль и сопровождение семей личного состава и небоевого персонала к порталу, после чего организовать их размещение на новом месте. Из рации раздался щелчок, означающий то, что приказ принят к исполнению, и сразу же в стороне дороги началась суета. Люди хаотично передвигались, что-то брали и постепенно вставали в колонну, которая уже начала свое движение в нашу сторону. Я завороженно смотрел на четкость и слаженность действий этой команды, которой, если честно, мне очень не хватало с того момента, как я отсюда ушел. Пока я предавался воспоминаниям и ностальгии, голова колонны уже успела приблизиться к нам, после чего я смог увидеть, что возглавлял ее никто иной, а один из братьев, с которыми у меня не так давно состоялась встреча на этом самом месте. Он, увидев меня, радостно подмигнул и прогромыхал. «Димка, привет! Я не сомневался в тебе. Ты молоток. Я пойду на ту сторону, буду там координировать разгрузку. Командуй, куда шагать!» Только я собирался объяснить ему правильное направление движения, как Константин Александрович, стоявший рядом со мной, поднял с земли два светоотражающих флажка и воткнул их в землю по бокам от портала, ориентируясь по камешкам, положенным мной. Я на это действие лишь хмыкнул. «На будущее, делая себе пометку о том, что нужно делать какие-то менее явные метки», после чего перевел взгляд на Вупсине и приглашающе махнул рукой. «Добро пожаловать в наш новый дом!» После этого мимо меня потекла небольшая река людей, состоящая из женщин и детей разного возраста. Были тут и пожилые люди, но из-за прихода системы, а точнее эффектов, которые она с собой принесла, очень немногие смогли дожить до этого момента. Всего я насчитал около 250 человек, прежде чем мимо меня прошел хвост колонны, замыкал которую второй брат, так же, как и первый, очень обрадовавшийся, увидев меня. Аксей собрался было идти следом за нами, чтобы проконтролировать их размещение, но я его сразу успокоил, что с той стороны людей уже встречают, и они в надежных руках. Он посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом, после чего, приняв какое-то решение, кивнул. И взяв в руки рацию, принялся надиктовывать. Группа 2. Проследовать к порталу. Организовать внутри зону разгрузки. Группа 3 и 4. Проследовать к порталу. Организовать встречу и разгрузку припасов. Группа 5. На вас мониторинг окружающей местности. Он дождался, пока в рации последовательно раздадутся 4 щелчка, после чего снова стал памятником самому себе, внимательно смотря в сторону дороги. Проследив за его взглядом, я увидел, что из леса словно тени появляются люди, буквально увешанные оружием с ног до головы, и легкой трусцой начинают движение в нашу сторону. Смотря на них, я охреневал от увиденного, провожая удивленным взглядом каждого пробегающего мимо меня человека. Я не знаю, какой склад обнес Аксель, но перед моими глазами проносились абсолютно различные виды вооружения от гранаты пистолетов до ПЗРК «Верба». из станковых пулеметов на тележке. Честно, я даже не ожидал, что мой бывший командир настолько серьезно отнесется к моим словам по поводу того, что нам нужно оружие. Однако время показало, что на этом сюрпризы, заготовленные Акселем, не заканчивались. Стоило последнему человеку скрыться в портале, как со стороны дороги появился яркий свет, и я увидел приближающуюся к нам огромную фуру. Стоило ей остановиться... как моментально подскочившие к ней бойцы сразу же открыли двери прицепа и начали оперативно ее разгружать. Передо мной закрутилась настоящая карусель, состоящая из людей. Одни хватали мешок из фуры и легким темпом бежали в сторону портала, в то время как из него выбегал уже пустой человек и бежал в направлении фуры за новым грузом. Это действие выглядело настолько четким и отработанным, что я неволе залип на происходящее. не замечая, с какой легкой улыбкой наблюдает за мной Аксель. Сорок минут. Именно столько потребовалось людям Акселя, чтобы полностью разгрузить фуру и пройти через портал на место своего нового жительства. Сразу после этого мой бывший командир достал свою рацию и скомандовал. «Пятая группа, сворачивайтесь. Приберитесь тут и заходите за нами». Я дождался, пока он войдет рюкзак, стоявший все это время у его ног, и спросил. «Прибрались?» Насколько я помню, этот термин значит... «Да, — перебил меня Константин Александрович и сказал, — этот участок леса прекратит свое существование сегодня ночью в страшном лесном пожаре, который возникнет из-за разведенного в неположенном месте костра». «Но как же?» — не успел я задать свой вопрос, как снова оказался перебит усмехнувшимся Акселем. «Детский дом полностью расселен почти сразу после того, как я узнал о твоем предложении». потому что один из застройщиков внезапно, даже для самого себя, решил строить на этой земле новый элитный ЖК. «Мы не живодеры, Дим, совсем не живодеры», сказал Константин Александрович спокойным тоном и показал жестом на портал, пропуская меня вперед. Когда мы переместились в Эсмаруил, я удивился царящему тут порядку и организованности. Семьи бойцов сидели прямо на своих баулах и о чем-то тихо переговаривались. Сами же бойцы организовали живую цепочку в направлении склада, где совсем недавно я наводил порядок, и передавали друг другу мешки, которые привезла фура. Не успел я дойти до склада, чтобы предложить свою помощь, как внезапно раздавшийся дружный Ах заставил меня резко обернуться, чтобы увидеть, как прямо по центру площади, без всяких посторонних приспособлений, внезапно открылась достаточно большая светящаяся арка, которую немедленно окружили ближайшие бойцы, направив на нее свое оружие, И стоило только из нее показаться человеческой фигуре, как раздался мощный крик «Стой! Не двигаться! Руки вверх!» ВИНТ Как только я принял клятву у акторианцев, так с ними моментально начали происходить изменения. В частности, отображение их системного имени изменилось с белого нейтрального цвета на дружественный зеленый. Но, к моему удивлению, не у всех. Стоя на трибуне, было прекрасно заметно, что среди всех зеленых акторианцев находились трое белых. кто явно были недовольны происходящим действием. Быстро прикинув, почему так произошло, я пришел к единственному верному выводу на свой взгляд и сказал, «Спасибо, доблестный народ акторианцев! Спасибо вам за оказанное доверие и за великую честь стать вашим правителем! Однако, к своему сожалению, я вижу, что не все согласны с этим решением. Трое представителей вашего народа решили не приносить мне клятву верности. Что ж, это ваше право, но в мой мир вы попасть не сможете». Услышав мои слова, толпа крылатиков заволновалась в попытках определить, кто из них этот нехороший редиска. Но мне это было не нужно. Я и так прекрасно их видел, сверля глазами акторианца самым высоким уровнем из них. Наконец он не выдержал моего давящего взгляда, приправленного волей практически в 500 единиц, и прокричал. «Да, и что? Что с вами, гордый и свободолюбивый народ акторианцев? Разве такой путь нам завещали предки?» «Служить какому-то бескрылому? Чем вы вообще думаете? Он только что бездушно убил одного из нас и даже не поморщился. Такого вы будущего хотите для себя? Жить в страхе?» Мне надоело слушать эти вопли, поэтому я прогремел на всю площадь. «Что ты хочешь, акторианец? Что ты имеешь за душой, кроме пустых слов и голословных обвинений?» «Я хочу, чтобы ты ушел, и мы жили как раньше!» — скричал этот перноты. в конце своего возгласа противно срываясь на виск. «То есть ты хочешь, чтобы дети твоих товарищей никогда не смогли вырасти и гордо воспарить над землями своего народа? Чтобы они умерли от голода?» Скептично прошептал я, но шепот этот было слышно в каждом углу площади. «Мы справимся! Всегда справлялись! Ты нам не нужен!» Продолжал распаляться этот неугомонный акторианец. Как вдруг вокруг него из толпы вынырнули трое бойцов, с которыми я недавно убивал демона. И буквально за несколько секунд надежно его сперенали и куда-то уволокли. Я с облегчением выдохнул, увидев это действие, потому что убивать мне этого крикливого актерианца абсолютно не хотелось. В это время Исмаил поднялся на ноги и, подходя к нашей трибуне, сказал «Мастер Винт, будь так добр, укажи нам на оставшихся двоих отступников. Мы не допустим их проникновения в твой мир». В общем, спустя некоторое время мы, наконец, закончили со всеми неурядицами И Исмаил скомандовал всем акторианцам выдвигаться к портальной арке. «Пока мы спустились на подземный уровень города, я поинтересовался у своего сопровождающего, что же они все-таки сделали со ступником», на что Исмаил пожал плечами и сказал, «Закрыли их в той комнате, где гостила твоя спутница, предварительно спрятав там ключ от двери. Захотят выбраться, выберутся, и будут жить, как пожелают». Прошло совсем немного времени, как мы оказались перед знакомой аркой, И остановившийся Исмаил произнес, «Ну вот и все, мастер Винт, теперь будущее моего народа зависит от одного тебя». Я молча кивнул ему и двинулся в сторону арки, как внезапно оказался остановлен холодной рукой Светы. Обернувшись к ней, я увидел ее сверкающие глаза, направленные в мою сторону, после чего услышал одно единственное тихое слово «Удачи». «Спасибо тебе, Светик», — улыбнулся я. и в гораздо более хорошем настроении двинулся в сторону арки. Подъем не продлился долго, и в достаточно скором времени я снова занял место на самой ее вершине. Добро пожаловать в системную конфигурацию портальной арки NS4353V16. Текущий статус готов к работе. Выберите пункт назначения для установки портального окна. Доступно 19 из 5012. Быстро пролеснув стандартное приветствие системного интерфейса, я сразу спустился в пункт активации врат. Передо мной раскинулся список из 19 позиций, где 18 из них имели буквенно-цифровое обозначение. И лишь одна последняя имела вполне читаемое название Маруил. Да, с легкой улыбкой подумал я и пожелал активировать врата именно в этом направлении. «Внимание! В выбранном городе нет пространственной арки». Для открытия врат с использованием эфирной арки требуется вложить 10 тысяч маны. Произвести открытие... Я посмотрел на свой полный барманы в количестве практически 15 тысяч и с улыбкой согласился с требованием системы, сразу после чего пространственная арка озарилась внутренним светом, и между колонн стало медленно появляться портальное окно изумрудного оттенка. Спустившись вниз, я подошел к замершим восхищения акторианцам со светой, И тоже начал любоваться происходящим зрелищем. Наконец, спустя несколько секунд с легким хлопком портальное окно закончило свое формирование, и останавливая Исмаила, дернувшегося в ту сторону, я сказал, «Пусть сначала туда войдет Света и предупредит наших товарищей, чтобы не было никаких обидных недоразумений, и все прошло по высшему разряду». Света удивленно посмотрела в мою сторону, но потом, быстро сообразив, что я от нее хочу, радостно кивнула и решительно вошла в светящееся окно портала. Глава двадцать пятая. Исход. На удивление, света не было достаточно долгое время, и я уже, если честно, начинал несколько волноваться за нее, успокаивая себя только тем, что, возможно, она слишком долго ищет наших товарищей. Наконец, по светящемуся окну прошла волна, после чего из него вышла Света и пошла в мою сторону. Чем ближе девушка подходила ко мне, тем отчетливее я видел невероятную бледность и расширенные, как будто при сильном испуге, глаза. Я пошел к ней навстречу и спросил. «Светик, все хорошо. Чего тебя так испугало?» Она подняла свой взгляд на меня, нервно хохотнула и сказала. «Это нужно видеть самому. Не буду портить сюрприз. Могу только сказать, что Димка превзошел сам себя». Ее слова разожгли во мне невероятных размеров любопытства. Но ввиду того, что я не знал, как именно работает портальная арка, мне нельзя было покидать территорию этой бреши, потому что я опасался, что с моим уходом по принципу действия моего портального навыка прекратит свою работу и портальная арка. Разрушая наше уединение, к нам подошел Исмаил с нетерпением спрашивая. «Ну что там, мастер Винд? Мы можем начать переселение?» Света повернулась к нему и уверенно сказала. «Да, я там всех предупредила, и вас там встретят». Исмаил повернулся к замершим представителям своего народа и что-то прокричал на их гортанном языке, после чего все они, как единый живой организм, взмахнули крыльями и начали стремительно залетать в сияющее окно портала. «Спасибо тебе, мастер Вин, за предоставленный шанс на возрождение моего народа», — сказал подошедший ко мне и почтительно склонившийся Исмаил, после чего продолжил. «Я прошу тебя еще немного подержать окно». Для того, чтобы вернувшиеся акторианцы смогли забрать артефакты-кристаллы, о которых мы с тобой говорили. Я мысленно пожал плечами и ответил ему, «Без проблем, я буду держать окно столько, сколько необходимо». Вместе с моими словами, с той стороны портала стали залетать освободившиеся от своей ноши акторианцы, которые, как я заметил, тоже выглядели несколько удивленными и не задерживаясь закладывали резкий вираж уносящий их на верхние этажи. Это все выглядело настолько грациозно, что мы со Светой стояли и не могли отвести зачарованного взгляда от этого зрелища. Вскоре вылетающие из портала акторианцы подошли к концу, и мы с девушкой остались в одиночестве и тишине, которая, впрочем, продолжалась недолго. «Даже не верится, что происходящее вокруг реально и не снится мне», прошептала Света, аккуратно прислоняясь к моему плечу. Я обнял доверившуюся мне девушку и ответил. «Это наша новая реальность». И нам теперь с ней жить, насколько бы она ни казалась нереальной. Свет, что все-таки случилось в тот момент, когда ты ходила в Эсмаруил? Ты и правда вернулась сама не своя?» Девушка несколько мгновений помолчала, потом ответила. «Во-первых, сам город очень сильно изменился благодаря тому существу, о котором ты рассказывал. А во-вторых, не знаю, как он это сделал, но Дима договорился с какими-то военными, которые, по его словам, являются бывшимися служивцами, и теперь в нашем городе есть «очень». «Впечатляющая охрана, которая меня чуть не разорвала, когда я вышла из внезапно открывшегося портала». «О как!» — обрадовался я тому, что план моего друга успешно притворился в жизнь. А в голове сразу замельтешили множество мыслей. «Интересно, сколько там людей и кто они?» «Надо будет в городе сразу заняться их расселением. Плюс нужно продумать вопрос снабжения. Все эти люди хотят пить и кушать. Ужасающая куча дел. И как же не хочется ей заниматься!» «Хоть оставайся тут и еще пару брешей чисти». Внезапно, вырывая из размышлений, света прошептала, заставляя меня посмотреть в сторону подъема на четвертый уровень. «Летят». И правда летели. Как минимум десяток актарианцев с натугой несли обвязанный со всех сторон светящийся синим шар диаметром около двух метров. Глядя на него и на то, как по его поверхности буквально струится энергия, складывалось однозначное ощущение, что шар этот очень-очень непрост. и что за обладание им в будущем могут разразиться настоящие войны. Остальные акторианцы тащили заплечные мешки, видимо, наполненные теми самыми кристаллами, о которых говорил Исмаил. Я смотрел на то, как слаженно работают мои новые подопечные, и не мог нарадоваться на такое своевременное приобретение в их лице. Вдруг я услышал, как неподвижно наблюдающая за акторианцами света спросила меня, «Максим, а что это было на площади, когда они приносили тебе клятву?» Ты после этого так четко смог определить тех, кто клятву тебе не принес. Это что-то значит? Я посмотрел долгим взглядом на девушку, которая за этот короткий промежуток времени уже успела стать для меня практически родной и ответил ей. Да, принесение системной клятвы акторианцами позволило системе перевести их в разряд дружественных для меня существ, что отобразилось изменением цвета их системного имени с белого на зеленый. А те трое крылатиков, которых впоследствии удалили с площади, остались с белыми именами. что сразу позволило их идентифицировать. Девушка развернулась ко мне и требовательно спросила, «А какого цвета ник у меня, Максим?» «Белый», — не задумываясь, ответил я, даже не предполагая того, что сейчас случится. Девушка, услышав мой ответ, на несколько мгновений замерла, после чего, приняв для себя какое-то решение, бухнулась передо мной на колено, по примеру актарианцев на площади, и не успел я на это среагировать, как начала уверенно говорить. глядя на меня своими сверкающими глазами. «В соответствии с уложениями и правилами системы, я, человек Айли, веряю себя, свою жизнь и свою свободу правителю Винду. Я клянусь верой и правдой служить тебе, уважать твое слово и делать все для достижения величия твоих земель». «Внимание! Вам принесла клятву верности человек 17 уровня Айли. Принять ее в качестве вассала. Да? Нет?» Я задумчиво смотрел на девушку передо мной. и никак не мог решиться на то, чтобы согласиться на это предложение, которое подразумевало под собой фактически ее служение мне. Но потом, глядя в ее умоляющие глаза и вспоминая все то, через что мы прошли вместе, я принял решение и согласился с этим предложением. «Поздравляю! Вы обрели первого сторонника своего вида. Ваш вассал получает статус приближенного, первой ступеньки, на долгом пути получения личного дворянства. Получено уникальное достижение. Объедините земель». Ступень 1. Вы встали на сложный путь объединителя земель. Под вашим началом мирно существуют и служат вам представители разных миров. Продолжайте объединять различные виды под своим началом для улучшения степени достижения. Награда «Каризма плюс пять». Получено. Сфера внесистемного навыка «Чувство народа». Ого, плюшечки неожиданно подвезли. Обрадовался я этому событию, но отложив изучение этого навыка, подошел к медленно поднимающейся свете и обнял ее крепко к себе прижав и сказал. «Светик, спасибо тебе за доверие. Для меня это действительно много значит. И своим решением ты только что показала мне направление дальнейшего моего развития, которое, возможно, всем нам поможет чего-то достичь в этом странном мире». Девушка в моих объятиях расслабилась и довольно просто смотрела на то, как мимо нас медленно проплывают груженные до предела акторианцы. Я же решил не терять времени и все-таки полез изучать то, чем меня наградила система. «В ней системный навык, чувство народа, эффект». При активации этого навыка вы получаете возможность чувствовать направление до ближайшего представителя вашего народа, принесшего вам клятву. Затраты 50 маны. Откат 10 минут. На редкость бесполезный навык. Вот зачем мне вообще-то нужно чувствовать направление? С некоторым сомнением, подумал я, и уже практически нажал отказаться от изучения, как вдруг меня с головой накрыло невероятное ощущение того... что я совершаю огромную ошибку. Я замер, прислушиваясь к интуиции, которая уже множество раз меня выручала и приносила прибыль, и перенес свое внимание на пункт «да», после чего снова прислушался к своим чувствам, которые никак не выдавали своего присутствия и просто молчали. «Что ж, выбор очевиден», — подумал я и согласился с изучением этого непонятного навыка. Перед нами тем временем медленно проплывали последние акторианцы, строй которых замыкал уставший Исмаил, который подошел к нам и сказал, «Ну вот и все, мастер Винт, больше нас с этим осколком когда прекрасного мира не связывает абсолютно ничего. Мы забрали все, что нам нужно, и будем ждать тебя на площади твоего мира с представителями твоего народа, которых там, на удивление, оказалось в избытке». Я на эти слова лишь улыбнулся и сказал, «Надеюсь, новый мир окажется ничуть не хуже вашего старого». и когда-нибудь настанет тот момент, когда вы будете говорить о нем с той же гордостью, как и о великой Артунге». Исмаил с почтением поклонился мне, после чего с достоинством прошел сквозь сверкающее окно портала. Я же в этот момент повернулся в сторону света и сказал «Ну что, наконец-то домой?» Девушка посмотрела на меня лукаво и сказала «Ну, если мой доблестный правитель больше не хочет никуда сводить своего вассала...» Я искренне засмеялся над этой попыткой легкого флирта, После чего развернул ее в сторону арки и легонько шлепнув, придавая ускорение в нужном направлении, сказал. «Иди уже, вассал! Нас ждет дом и огромная куча нерешенных дел!» Девушка повернулась ко мне, дразнись показала язык и быстренько пробежалась сквозь портал. Я остался один, после чего с чувством легкой ностальгии еще раз напоследок окинул взглядом окружающий ландшафт и тоже двинулся в сторону портала. Накопившиеся дела и правда требовали к себе моего пристального внимания. И мысленно я уже погрузился в их решение. Как вдруг, когда я был буквально в десятке метров от портала, рядом со мной пролетело светящееся копье и вонзило землю на расстоянии метра от меня, немного раскачиваясь от силы броска, отправившего его в полет. Я резко развернулся, готовый продать свою жизнь как можно дороже. Как вдруг увидел, что в мою сторону летят те самые трое акторианцев, кто не так давно уговаривали свой народ одуматься и жить как раньше. В принципе, морально я был готов уже раз и навсегда поставить точку в нашем с ними противостоянии. Но то, что летели они в мою сторону, не активируя свою силовую броню и полностью безоружные, заставило меня несколько повременить со скоропалительными решениями. Видя, что я не спешу их атаковать, несмотря на брошенное ими копье, акторианцы несколько осмелели и ускорили свой полет, в скором времени оказавшись рядом со мной. После этого самый старший из них... Тот, с кем я не так давно общался на площади, сказал, спокойно глядя мне в